«Был искренним. Господин Фаунлер прогнал тайные сомнения, забыл, что все время силился заменить искусство приманками плоти и мишурой, чувствовал себя не дельцом, а меценатом. Разве он не служитель искусства и народа?» В стране инфляция, ее сотрясают политические кризисы, но потребность в зрелищах не меньше чем потребность в хлебе. Господин фаундлер был убежден, что он также необходим своим согражданам, как пекарь или мясник. Но, заражая всех верой и надеждой, он в глубине души знал, что с уходом комика Гирля ревю выше некуда увяло на корню. Пожалуй, с такими же шансами на успех, и уж, во всяком случае, с большим удовольствием, он мог бы продемонстрировать публике не эту дребедень, а настоящее искусство. Он понимал, чуть то у него было, что еще не начавшись, игра проиграна. Меж тем зрители все пребывали, круглоголовые мюнхенцы и их опрятные пухлые жены. Зал наполнился гулом уверенных, грубоватых голосов. Пришел художник Грейдерер с очередной курочкой и элегантным господином фон Остернахером. Пришел бульдогоподобный доктор Матый с неизменным пенсне на носу. Пришли импозантные на вид актеры из национального театра, кое-кто из мужского клуба. Притащился даже патриарх профессор фон Калленегер, по птичье, вращавшей маленькой головкой на длинной шее. еще бы, ведь реклама твердили, что этим обозрением Мюнхен, город процветающего искусства, бросает вызов материалистическому некультурному Берлину. Настоящую сенсацию вызвало появление. Министра Отто Кленко, который по слабости здоровья недавно подал в отставку. Он сидел в ложе первого яруса, у всех на виду, бледный, отмеченный только что перенесенной болезнью. А вот Эрих Борнхак никому не бросался в глаза. Он сидел в портере сбоку. Сейчас у Эриха снова была полоса везения. За что он не брался, все удавалось. Ему не терпелось узнать, кто окажется его соседом. «Наверное, и тут повезет», но занавес поднялся, а сосед Эриха все не появлялся. Плохо выбритый Каспар Прекль был в обществе нарядной, сияющей Анне Лехнер. В зале было много и ничем не примечательных горожан, по-праздничному наряженных, очень взволнованных, матерей, тетушек, дядюшек, двоюрных братьев и женихов, голых девиц». Для этих-то людей и было поставлено обозрение выше некуда в первоначальном варианте Касперл и классовая борьба», то самое, на которое писатель Жак Тюверлен потратил изрядную талику своего драгоценного времени и незаурядного таланта. Этот писатель, Жак Тюверлен, пришел в театр, когда спектакль уже начался, да и то потому только, что его отсутствие выглядело бы дезертирством. Ничто не волновало его, не трогало. Он заранее был уверен в неуспехе. Давно уже подвел итог, не обманывая себя, не жалея, даже инженер Прекль вряд ли судил бы его суровее. Что такое искусство? Что такое произведение искусства? Все, когда-либо созданное искусством, возникло из потребности в самовыражении, столь же присущей людям, как потребность в пище и продолжении рода. Кто знает, может быть, природа заложила в человеке эту потребность для того, чтобы свой индивидуальный опыт, свои знания он передал потомству по возможности непосредственно в незамутненном виде? Он, Жанг Тюверлен, использовал свои способности к самовыражению плохо и глупо. Не устоял перед искушением воплотить замысел не с помощью бумаги и пишущей машинки, а с помощью вместительного театрального зала и сотен людей. Пожертвовал могучей самодержавностью письменного стола и глупец, вроде какого-нибудь Руперта Куцнера поддался дурацкому желанию ради собственного удовольствия собрать воедино эти сотни людей. Он прошел не в зрительный зал, а за кулисы. Все нервничали, он всем мешал. Кончилось тем, что акробат Бьенкини Первый пригласил его к себе в уборную. Он долго просидел там с Бьенкини Первым и Бобом Рихардсом. Имитатором музыкальных инструментов, мирно и приятно беседуя, не вспоминая, что в нескольких метрах от этой уборной разыгрывается глупая и сковерканная пьеса, к которой, пока он ее писал, были прикованы все его помыслы.